«Когда ты слышишь, как колокол этот бьет полночь, тогда между первым и двенадцатым ударом думаешь ты о том. Ты думаешь о том, о Заратустра, я знаю это, что ты хочешь скоро покинуть меня». «Да», — отвечал я робко, — «но ты знаешь так же». И я сказал ей нечто на ухо прямо в ее спутанные желтые безумные пряди волос. «Ты знаешь это, о Заратустра, этого не знает никто». И мы стояли лицом к лицу, и глядели на зеленый луг, на который как раз набегал прохладный вечер, и плакали вместе. И жизнь была тогда мне милее, чем вся моя мудрость когда-либо. Так говорил Заратустра. Глава третья. Раз. О, ли друг! Два. Что полночь тихо скажет вдруг? Три. Глубокий сон сморил меня. Четыре. Из сна теперь очнулся я. 5 мир так глубок 6 как день помыслить бы не смог семь мир это скорбь до всех глубин восемь но радость глубже бьет ключом 9 скорбь шепчет «Сгинь». гинь 10 а радость рвется в отщий дом 11 в свой кровный вековечный дом 12 Семь печатей или пение о да. И аминь. Глава 1. Если я прорицатель и полон того пророческого духа, что носится над высокой скалой между двух морей, носится между прошедшим и будущим, как тяжелая туча, враждебный удушливым низменностям и всему, что устало и не может ни умереть, ни жить, готовый к молнии в темной груди и к лучу искупительного света, чреватый молниями, которые говорят «да» и смеются, готовый к пророческим молниеносным лучам. Но блажен, кто так чреват. И поистине, кто должен некогда зажечь свет будущего, тому приходится долго висеть, как тяжелая туча на вершине скалы. О, как не стремиться мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец, кольцу возвращения! Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я, Ибо я люблю тебя, о вечность, ибо я люблю тебя, о вечность. Глава 2. Если гнев мой некогда разрушал могилы, Сдвигал пограничные столбы и скатывал старые разбитые скрижали в отвесную пропасть, Если насмешка моя некогда сметала, как ссор, истлевшие слова, И я приходил, как метла для пауков-крестовиков, И как очистительный ветер для старых удушливых склепов, Если некогда сидел я, ликуя на месте, где были погребены старые боги, благословляя мир, любя мир, возле памятников старых клеветников на мир. Ибо даже церкви и могилы Бога люблю я, когда небо смотрит ясным оком сквозь разрушенные своды их. Я люблю сидеть, подобно траве и красному маку, на разваленных церквей. О, как не стремится мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец,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 Если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой гремяну с покорностью следует долгий гром действия. Если некогда за столбом богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, изрыгая огненные реки, ибо земля есть стол богов, дрожащий от новых творческих слов и от шумоигральных костей».